Глава четвертая. Путешествие отнюдь не сентиментальное. После разрыва отца с Идой Ферье и сына с Марией Дюплеси оба Дюма съехались. Оба вели жизнь беспорядочную и ни в чем не стесняли друг друга. Сын стал любовником актрисы Вадивиля, Анаис Льевен,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 В письме Нестера Рокплана, его брату Камилу, мы читаем. Что до дюма отца, то он выставил себя на посмешище своим ответом председателю суда. «Ваша профессия?» — спросили его. «Я сказал бы драматург, если б не жил на родине Корнеля». «Гиацинт, мой актер», спародировал эту плоскую остроту. Когда его, как сержанта национальной гвардии, вызвали приносить присягу, он должен был объявить о роде своих занятий. И он ответил, «Я сказал бы драматический актер, если б тут не было Брендо из комедии «Францесс». На этом процессе Дюма, который хотел выказать себя знатоком в вопросах чести, Человеком, рафинированным и завзятым бретером, навсегда скомпрометировал само понятие «джентльмен», настолько он им злоупотреблял. На премьере его пьесы «Дочь регента», первого же актера, который произнес слово «джентльмен», ошикали и освистали. Во время руанского процесса отец и сын Дюма и их дамы вели общее хозяйство. Дюма-сын, должно быть, страдал от столь широкой гласности. В 1846 году отец и сын с радостью ухватились за возможность уехать из Парижа. Они вместе совершили большое путешествие по Испании и Алжиру. Почему по Алжиру? Потому что граф Сальванди, министр просвещения, посетив эту прекрасную страну, заметил, как жаль, что об Алжире так мало знают. Но как его популяризировать? Его спутник, писатель Ксавье Мармье, ответил, «А знаете, господин министр, что я сделал бы, будь я на вашем месте? Я постарался бы каким-нибудь образом устроить так, чтобы Дюма проделал то же путешествие, что и мы, и написал об этом два-три тома путевых записок. Их прочтут три миллиона человек, а пятьдесят-шестьдесят тысяч из них, возможно, всерьез заинтересуются Алжиром». Дельная мысль. — согласился министр. — Я об этом подумаю. По возвращении в Париж, нарцисс де Сальванди, который и сам был литератором, он принял, правда, без особого энтузиазма Виктора Гюго во французскую академию, пригласил Дюма на обед. — Мой дорогой поэт, — сказал он, — вы должны оказать нам услугу. — Поэт может оказать услугу министру с удовольствием, хотя бы в честь столь редкой просьбы о чем идет речь. Сальванди рассказал о своем проекте и предложил 10 тысяч франков на путевые расходы. Дюма величественно ответил. «Я добавлю 40 тысяч из своего кармана и совершу это путешествие». И так как министр был удивлен непомерностью суммы, то Дюма объявил, что берет с собой, за свой счет, своего сына Александра, соавтора Агюста Макке, и художника Луи Боланже. Он просит только, чтобы в его распоряжении предоставили военный корабль, на котором он мог бы совершать прогулки вдоль берегов Алжира. «Вот как», — сказал министр, «но вы хотите, чтобы мы оказали вам такие почести, какие обычно оказывают только принцам крови». «А как же иначе? Если для меня сделают лишь то, что и так доступно каждому, не стоило меня беспокоить». Я и сам могу написать в дирекцию пассажирского пароходства и попросить оставить для меня каюту. Пусть будет по-вашему. Вы получите ваш военный корабль. Когда вы намереваетесь отправиться в путь, мне еще надо закончить два-три романа, на это потребуется две недели. Но почему Испания?» потому что на следующий день после аудиенции у министра Дюма обедал у его королевского высочества герцога де Монпансье. В 1842 году герцог Орлеанский, наследник престола, покровитель писателей, друг Виктора Гюго и Александра Дюма скоропостижно скончался в результате дорожной катастрофы, непоправимая утрата для Франции. Большое горе для Дюма, который хранил как реликвию полотенце, пропитанное кровью несчастного принца. Несколько лет спустя на премьере мушкетеров, состоявшейся 27 октября 1845 года, мушкетеры пятиактная пьеса, подписанная Дюма и Маке, Была поставлена четырьмя годами раньше драмой «Юность мушкетеров», продолжением которой она являлась, и первое представление которой состоялось 17 февраля 1849 года. Дюма представили пятому сыну Луи Филиппа, юному герцогу де Монпансье.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 Что бьюсь об заклад, не пройдет и года, как он обанкротится и попадет в лапы коммерческого суда. Поведение Дюма совершенно неслыханно. Вот как он рассуждает: за семнадцать лет театры заработали на моих пьесах 10 миллионов. За пять лет каждая из четырех газет ежегодно заработала на моих романах триста тысяч франков. Я хочу иметь театр, который приносил бы мне эти миллионы, и газету, которая одна могла бы дать миллион двести тысяч франков. Тем временем за ним охотятся судебные исполнители, и в самый разгар пиршества, которое он закатил комедиантам из Амбигю, игравшим в мушкетерах, его арестовывают судебные приставы. Содержанка его сына, актриса Водивиля Мадемуазель Льевен,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 Разрешение было выдано на имя Иполита Астена, молодого человека, немного врача, немного критика, немного драматурга, который был в свое время секретарем комедии «Францесс» и директором нескольких театров. Необходимый капитал дали герцог Монпансье и владелец пассажа Жофруа. Дюма брал на себя финансовую ответственность за антрепризу.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 Поощрение и пособие литераторам, еще полторы тысячи из фонда литературных поручений, Министерство внутренних дел выдало три тысячи франков из кассы особого фонда, господин де Монпансье – двенадцать тысяч франков, общая сумма составила восемнадцать тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал, «Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам». Оставалось найти образцового слугу. Ресторатор Шеве предложил Дюма абиссинского негра с ароматным именем Оде Бенжуэн, бензойский бальзам. Они поехали по железной дороге, новому для того времени способу передвижения, и Дюма тут же начал путевой дневник. До нас донеслось зловонное дыхание локомотива. Огромная машина сотрясалась скрежет металла, раздирал на муши. Фонари стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше. Оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орлеану. Много шума из ничего. Но под пером Дюма даже локомотив превращался в персонаж драмы. В записках Дюма изображает Макке, человеком серьезным, храбрым и порядочным, хотя несколько консервативным и тяжелым на подъем. Луи Буланже — художником-мечтателем, которому все кажется величественным. Недаром он был лучшим другом Виктора Гюго. Что касается Александра Дюма-Сына, то он соткан из света и тени. Он гурман и воздержан в еде. Он расточителен и экономен, присыщен и чистосердечен. Он изо всех сил издевается надо мной и любит меня всем сердцем. И, наконец, может в любой момент ограбить меня, как Валер, и биться за меня, как Сид. К тому же он бешено храбр и всегда готов вскочить на коня, выхватить шпагу, пистолет или ружье. Но время от времени мы ссоримся, и тогда он покидает отчий дом. Но в тот же день я покупаю тельца и начинаю его откармливать». Рассказ о путешествии по Испании четырех мушкетеров в сопровождении черного гримо читается увлекательно, как роман. Одному бою быков отведена добрая сотня страниц. При виде крови Маке теряется сознание. Александру второму тоже не по себе. Он просит принести стакан воды. Воду приносит. «Вылейте ее в Мансонарес», — острит Дюма. «Ей это нужнее». Проезжая мимо, он заметил, что река обмелела. Описание ночных схваток с хозяевами посадос или парадорос трактиров, как их называют в Испании, достойные пера сервантеса. Испанские танцоры нарисованы с изяществом, присущим лучшим страницам готье. Отец и сын, Бредят балконами, гитарами, дуэньями и пылкими красотками. Дюма, сын, имел немало приключений и описал их в стихах, обращенных к Кончите или Анне Марии. В них он, идя по стопам Мюсе, рифмовал Севилью с Мантильей и Прада с досадой. Прелестны вы, и кто хоть раз увидел ваши руки, плечи, увидел блеск влюбленных глаз, тот не забудет этой встречи, тот вечно будет помнить вас. Монпансье дал в Мадриде большой прием в честь приехавших французских писателей и художников. Испанцы и сами спешили выказать Дюма свое восхищение. «Меня лучше знают и, пожалуй, больше чтут в Мадриде, чем во Франции». Испанцы находят в моих произведениях нечто Кастильское, и это весьма им по вкусу. Что это правда, видно хотя бы из того, что я стал командором ордена Изабеллы Католической, прежде чем сделался кавалером почетного легиона. Однако на кювие флери. Бывшего наставника герцога Амальского, который сопровождал французских принцев в Испанию, прославленный путешественник произвел не такое хорошее впечатление, как на самого себя. Прибыл Дюма, посланный Сальванди с этой дурацкой миссией. Он потолстел, подурнел и вульгарин до ужаса. Но Квие Фляри был нетерпим и совершенно лишен чувства юмора. Обе испанские свадьбы должны были состояться одновременно. Свадьба королевы Изабеллы II с инфантом Доном Франсиско-Асисским по прозвищу пакита и свадьба Монпансье с сестрой Изабеллы, более красивой, чем королева, у которой были прекрасные глаза, великолепные волосы, гордо посаженная головка и очаровательная личка Двойной брак, Благословили в присутствии всего испанского двора в зале послов Восточного дворца, а на следующий день церемонию повторили в соборе Божьей Матери Аточской. На ней присутствовал и восхищенный Александр Дюма. Через несколько дней, 17 октября 1846 года, Дюма обедал у католической королевы в колонном зале. Стол был накрыт на сто персон. «Мы затерялись среди людей, которые не знали ни слова на нашем языке», — писал Кувие Флери. У Александра Дюма, как и у меня, по правую руку сидел епископ, по левую — камергер с ключом, перекинутым за спину. Но так как ключ этот не отмыкает уста, то Дюма вынужден был пожирать обед молча, а путевые наблюдения ограничить танзурой своего соседа. В жизни не встречал епископа уродливее, — заметил он после обеда. Четверо новобрачных обошли все залы. Изабелла II, которой едва исполнилось шестнадцать лет, была с ног до головы усыпана бриллиантами. Но кожа у нее слишком темная, и щеки лоснятся. Предсказывали, что с годами она станет такой же безобразно толстой, как и ее бабушка король супруг таков был отныне официальный титул Пакиты, казался девчонкой одетой в форму дивизионного генерала он говорил писклявым голосом молодые правители двоюрные брат и сестра объединенные браком по политическим соображениям ненавидели друг друга с детства и наоборот Инфанта Луиза Фернанда, герцогиня де Эмон Пансье, гордая своим прекрасным принцем, вся светилась от счастья. «Восхитительное существо», — писал Кювие Фляри. «Лицо ее дышит прелестью и лукавством». 18 октября 1846 года Дюма сын, которого, несмотря на Кончиту и Антонио, преследовали воспоминания о Мари Дю Плесси, написал ей из Мадрида, умоляя простить его. Он раскаивался в несправедливой суровости. «Мутье приехал в Мадрид и сказал мне, что, когда он покидал Париж, вы были больны. Разрешите мне присоединиться к числу тех, кого глубоко огорчают ваши страдания». Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я найду на почте хотя бы записочку от вас, из которой узнаю, что вы простили мне то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи, и совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии. Ваш друг А. Д. Когда догорели огни последних фейерверков, Александр I и его двор отправились в Алжир. Там не было недостатка в развлечениях. Плавание на военном корабле велос стремительный, визит к маршалу Бюжо, освобождение французских пленных из рук арабов. Дюма столько о нем рассказывал, что в конце концов сам в это поверил. Банкет в его честь на алжирском рейде, охота на орла — покупка грифа, которого он окрестил югуртой, прогулка с остановкой в Тунисе, куда он в нарушении всех правил привел французский военный корабль. Зато какой скандал подняла палата по его возвращении. Как могло случиться, что военный корабль вместе с командой предоставили в распоряжение увеселителя публики? «Почему, — вопрошал граф Костелан, министр доверил научную миссию автору романов-фильетонов?» «Правда ли? — осведомлялся Мальвиль, депутат от Перегора, — что министр сказал, «Дюма откроет Алжир господам депутатам, которые о нем ничего не знают». Но Сальванди не спасовал перед крикунами. Что касается Дюма, то он послал им секундантов, Депутаты не приняли вызова, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность. Мушкетер играл в этом деле самую выигрышную роль. Это кульминационный пункт карьеры Дюма. Власти обращаются с ним как с особой королевского ранга. С появлением каждого нового романа увеличивается список его триумфов. Романы эти «Маке и Дюма» или «Дюма-Маке» переделывают в драмы, на которые стекаются толпы народу. Спектакль «Мушкетеры» в «Амбигю» начинается в половине седьмого и кончается в час ночи. Теофиль Готье писал в своем фильетоне, «У нас хватает времени познакомиться с героями, привыкнуть к их повадкам и поверить в их реальность». «Пьеса», — добавлял он, — выдержит столько же представлений, сколько номеров газеты занял роман. А это не так уж мало. «Успех этой пьесы, — продолжает Готье, — тем более замечателен, что в ней нет и намека на любовь. Там нет даже ариссии, чтобы кинуть кость пятиметром. Правда, пятиметры никогда не ходят на бульвары. Притягательная сила пьесы в идеях дружбы и верности — благородных идеях, которые и сами по себе достойны стать содержанием любой драмы. В союзе четырех храбрецов, объединивших свои помыслы, сердца, силу и доблесть, есть нечто трогательное. Эти четыре брата, братья не по крови, а по духу, образовали такую семью, о которой можно только мечтать. Кто в пору доверчивой юности не пытался установить такие же отношения, но, увы, они распадались при первой же трудности или первом же соперничестве по вине арестали пеладали не все ли равно в этом успех романа и успех пьесы суждение умное и даже глубокое да только неиссякаемой щедростью натуры дюма отца можно объяснить его удивительный успех и его безраздельное господство на сцене «И в подвалах газет».